Глава 4 Дверь каюты уже давно закрылась, а фон Графс и адъютант еще долго и бездумно, совершенно непонимающе смотрели друг на друга. «Но ведь вы же не только адъютант, черт возьми!» жестко постучал указательным пальцем по столу шеф СД Валахии. «Вы, фюрер еще и сотрудник разведотдела службы безопасности СС!» «Так точно, господин бригадофюрер!» Прежде всего, я сотрудник разведывательно-диверсионного отдела. И даже диверсионного. Именно такие люди нам и нужны по ту сторону фронта в России. Виноват, господин бригадофюрер. Оказываться по ту сторону фронта ему явно не хотелось. Неужели вы ничего этого, решительно указал фон Графс на дверь, не знали и даже ни о чем не догадывались? Не знал. «Однако могу высказать некоторые предположения». «Действительно всего лишь предположения», — подозрительно покосился шеф СД Валахии на своего адъютанта. «Что-то же он все-таки знает, Каналия. Чего-то явно не договаривает». «Предполагаю, что после того, как баронесса доложила вам о попытках этого красавчика», — тоже кивнул Гольдах в сторону двери, «переспать с ней», Она сумела умиротворить сначала самого командира яхты, а затем его отца, нефтяного магната Карла Литкопфа. «Но каким образом?» — после такого-то доноса неуверенно хихикнул бригада фюрер. Однако тут же согнал свою идиотскую ухмылку, понимая, однако, что она продиктована самим идиотизмом и непростительной, почти детской наивностью вопроса. «Вот-вот!» утвердил его в этой догадке Гольдах. «Возможно, это произошло уже на следующий день после доклада, когда вы проводили совещание с офицерами СД в Галаце. Таким образом, она добилась и вашего доверия, и понимания командира штабной яхты». «Лихо, признаю, не говоря уже о том, что в самом Бухаресте она буквально очаровала миллионера-нефтепромышленника Карла Литкопфа, с которым встречалась в отеле «Империал». «Вам известно даже название отеля, в котором состоялась эта встреча?» Мой связист прослушивал разговор командира яхты со своим отцом перед отлетом последнего в Бухарест. А вчера, в перерыве между третьей и четвертой порциями коньяка, уже сам капитан-лейтенант похвастался, что это его отец богатством и благотворительностью коего Отто так гордится, оплатил услуги юристов и офицеров Абвера, которые занимались недвижимостью баронессы. К слову, речь идет не только об альпийском замке. Есть еще два спорных имения, вернее, они оставались спорными до прилета баронессы в Берлин. Видели бы вы, как Отто снисходительно говорила о слабостях своего отца, словно это была уже не первая женщина, которую они мирно делят между собой. — То есть хотите сказать, что финансовых затруднений, связанных с реставрацией Альпийского замка, у баронессы Валерии не предвидится? — въедливо улыбнулся бригада фюрер. — Во всяком случае, сама баронесса уверена в этом. — И вы ни разу не соизволили поговорить со мной обо всем, что связано с баронессой? Почему? Адъютант немного замялся. Его запавшие болезненного вида щеки показались фон Графсу еще более серыми, чем представали обычно. «Тема уж больно деликатная, господин бригадофюрер. Не находите?» Барон как-то слишком уж натужно, но в то же время понимающе покряхтел. <coughs> «Не спорю, деликатная». «Одно могу сказать. К капитан-лейтенанту Литкопфу баронесса по-прежнему безразлична или, по крайней мере, достаточно холодна в отношениях с ним, Предпочитает теплоту связи с его отцом-миллионером Литкопфом. Бригада фюрер откинулся на спинку кресла и, сложив руки на животе, игриво повертел большими пальцами. К нему Валерия еще более холодна, как, впрочем, и ко всем прочим мужчинам. «Объяснитесь», — застыл фон Графс, давая понять, что этот вывод уже затрагивает его самолюбие. Адъютант пожал плечами, удивляясь непонятливости своего шефа, и озорно улыбнувшись, произнес, «Просто она из тех женщин, для которых ни один мужчина никогда не являлся самоцелью, а всегда только средством для достижения той истинной цели, которая, как правило, никому из ее случайных попутных мужчин неведома». «Мне нужно будет осмыслить все то, что я услышал от вас, гауптштурмфюрер». Фон Графс заметил, что адъютант слегка замешкался и спросил. «Хотите еще что-либо добавить?» «На мой взгляд, баронесса настолько хороша собой, что на ее собственные чувства можно не обращать внимания. Достаточно того, что нам дано обладать такими женщинами». «Благоразумная мысль», — признал бригадофюрер, — Едва штаб причалила к дебаркадеру, который служил здесь пристанью, как на борт ее тут же поднялся начальник городского отдела гестапо оберштурмфюрер Штуман. Визит в город столь высокого чина СД стал для него приятной неожиданностью, и теперь этот сорокалетний, неудачно седоватыми кочками облысевший офицер, начинавший свою карьеру полицейским сыщиком, прежде всего старался выяснить истинную причину его появления в этой болотной глуши. В то, что яхта в самом деле направлялась на Днестр, он попросту отказывался верить. Не идиоты же, в конце концов, этот бригада-фюрер и его штабисты, чтобы столь опрометчиво довериться военным сводкам и переться прямо под снаряды и бомбы русских. «Мне сказали, что у вас, оберштурмфюрер», Имеются самые свежие данные армейской разведки. Это так? Последняя связь с германским отделением Гестапо состоялась у меня полчаса назад. Почтительно склонил голову оберштурмфюрер специально в связи с вашим прибытием. Оперативно, оберштурмфюрер, оперативно. Вот описание ситуации, составленное по сводкам различных германских и румынских служб. «Извлек из папочки и положил на стол перед шефом СД Валахий лист пищи бумаги. Прорваться к ко Аккерману, конечно, можно, однако появление столь великолепной яхты не останется незамеченным разведкой противника. Тем более, что Днестр — не та река, на которой можно сколько-нибудь успешно маневрировать, пробираясь к Тирасполю». Фонграф с мрачным взглядом прошелся по тексту, проворчал — «Кретины! Никому нельзя доверять! Никому!» И отшвырнув сводку, устало помассировал переносицу. «Что предлагаете, Штуман?» «Уверен, что трех суток окажется достаточно, чтобы русских окончательно оттеснили от восточного побережья Днестровского лимана, особенно от многокилометровой косы, которую прорезает Цареградский пролив». Достаточно уже хотя бы потому, что пролив этот расположен у западного берега. А пока что осмотрите городок. Побываем также на Анкудиновом и Очаковском островах, где в это время года можно неплохо поохотиться. В сопровождении оберштумфюрера и охраны фон Графс прошелся по одной из улиц, на которых проезжей частью был канал, а тротуаром служили дощатые настилы. Однако хватило его ненадолго. Каналы были настолько завалены мусором и издавали такой смрадный дух, что буквально через сотню метров бригада фюрер приказал поворачивать назад к машине. От поездки на острова он тоже отказался. Ни охота, ни рыбалка в круг его интересов никогда не входили. Единственное, что его привлекало, это приглашение местного бургомистра, который решил устроить прием в честь бригады фюрера в одном из ресторанчиков. «Чем больше я познаю окружающий мир, — произнес он, возвращаясь на дебаркадер, — тем все больше убеждаюсь, что с меня вполне достаточно того мира, который сформировался на яхте Докия. Странная мысль, — не удержался Штуман, — после войны я приобрету это судно, или построю себе точно такое же. Как только оберштурмфюрер и сопровождавшие его офицеры удалились, тут же поинтересовался у командира штабяхты, который по традиции встречал его вместе с вахтенным офицером на борту у трапа. «Баронесса уже прибыла в Бухарест или все еще находится в Берлине?» «Пока не знаю», – рассеянно ответил тот, – Явно не ожидая, что подобный вопрос генерал СС решится задать именно ему. «Так выясните же, черт возьми!» «Постараюсь. Может быть, это известно вашему отцу, или же свяжитесь по рации с Бухарестским отделением СД, можно даже от моего имени».